если не наступить на само тяготение его противоположностью, как то следует из математики Ренбоза. Нет, уменьшилась тревога. Он прав, производя небывалый опыт. Мвен Маск, как всегда, вышел на балкон обсерватории и принялся быстро расхаживать.